7. Норман был слишком занят поисками Розы, чтобы видеть, как чернокожая женщина, заметившая его раньше, снова обратила на него внимание. Женщина была огромной и немного напоминала Уилим Аппери по прозвищу Холодильник. Джерт стояла на игровой площадке, раскачивая маленького мальчика на качелях. Вдруг она застыла и тряхнула головой, словно стараясь прочистить мозги. Она по-прежнему смотрела на калеку в мотоциклетной куртке, хотя теперь могла видеть его лишь со спины. На спинке его инвалидной коляски красовалась наклейка «Я мужчина, уважающий женщин». «Ты еще и мужчина, которого я где-то видела», – подумала Джерт. «Или ты просто похож на какого-то киноактера?» «Давай, тетя Джерт», – скомандовал Стэнли, – мальчонка Мелани Хаггинс. «Толкай! Я хочу взлететь повыше! Хочу сделать петлю!» Джер толкнула его выше, хотя маленький Стэнли ни в коем случае близко не должен подобраться к петле. Во всяком случае, она сама и его мать все сделают для этого. Тем не менее, он зашелся смехом. Это вызвало улыбку и у нее. Она подтолкнула его еще чуть выше, Выкинув из своих мыслей человека в инвалидной коляске, И своих мыслей на поверхности. «Я хочу сделать петлю, тетя Джерт! Пожалуйста! Ну, давай, пожалуйста!» Ну, подумала Джерт, может, одна петля и не повредит. «Держись крепче, герой!» — сказала она. «Поехали!»